46. Пхиджер и ещё дальше. 16 октября. От Торы, 4672 метра, до Пхиджира, 3846 метров. Через перевал Трала, высотой 4550 метров. 5 километров. Мы выбрали кратчайший путь до Пхиджира. Километр до перевала Траала высотой 4550 метров, который начинался прямо над нами, оттуда 4 километра крутым спуском до Пхиджира на высоте 3846 метров. Значит, мы спустились более чем на 700 метров. Лагерь в Пхиджере мы разбили в восточной части деревни между древними Чортенами и быстрым потоком Ямчхок-Халы. Как только мы устроились, я с энтузиазмом отправился в буддийскую Нессар-Гомпу, расположенную на другом конце деревни. Мы с Джорджем неспешно шагали по очаровательному старому поселению. У входа на территорию небольшой гомпы сидели три старика. Мы сказали им на мосте. Очевидно было, что по-английски они не понимают. Мне было интересно, работает ли врач в местной клинике Кумбхеншокцоменханг. Встретила нас невысокая женщина за 30, носившая традиционные тибетские одежды. У нее было приятное круглое лицо и широкая улыбка. Она прекрасно говорила по-английски и сказала, что зовут ее Цеванг или Долпо Цанг Гурунг. У нее была специальность врача Амчи, и она на шесть месяцев приехала практиковать в Пхиджер. Она объяснила, что постоянного врача здесь нет, но дочь главного ламы, медсестра, изучала медицину на Западе и прошла курсы акушерства. Сейчас ее не было на месте, она принимала роды в другой деревне в Верховьях долины. Мы осмотрели традиционный диспансер Циаванг и славно побеседовали о том, где пересекаются старые и новые методы лечения. Сошлись на том, что огромную роль в нашей работе играют забота и сострадание к пациенту. С моего прошлого визита в 2016 году я узнал много нового об этом отдаленном анклаве буддизма монастыре Несар в Пхиджире на тибетской границе. Еще в 1978 году американец по имени Том Прицкер вместе с женой и другом преодолели целых 700 километров по западному Непалу, желая исследовать регион под названием Долпа. Маттисон побывал в Долпа за 5 лет до Прицкера, однако снежный барс еще не вышел в печать. Прицкер со спутниками полагались на записки Снелгруба, а также на советы своего друга по имени Теод Вустер, тибетолога, который постоянно жил в Катманду и сам однажды побывал в Долпа. Они добрались до Самлинга, однако их предупредили, что жители Пхиджера настроены враждебно, и они не рискнули туда отправиться. Через много лет, когда у Тома и его жены Марго было уже трое сыновей, Том хотел показать детям ту часть Гималаев, которую так любил. Семейство из пяти человек отправилось в путь, в сопровождении семейной пары Швейцарии Чино и Элизабет Ранкарони, а также некой Нэнси Джо Джонсон. В 1999 году, когда они поехали в Долпо во второй раз, Том заметил, что в деревнях стало меньше молодежи, ячьи стадо захерели, даже ледники, на его взгляд, уменьшились. Путешественникам не терпелось увидать Пхиджер. Они спустились к Несаргомпе и поняли, насколько старый это комплекс. В Пхиджире они очень хотели на остаток пути арендовать лошадь, их проводили в дом главного ламы, ламы Тензина. Он подтвердил древность монастыря и согласился сдать им в аренду лошадь. Следуя принятой практике, он собрался с ними, чтобы после получить лошадь обратно. Через неделю, сидя за ужином, ламы Тензин заявил, что понял, его гости питают особенное уважение и интерес к тибетской культуре. Не желают ли они посмотреть коллекцию старых манускриптов, замурованных в стене за алтарем в Нессаргомпе? Лама был готов сломать стену, чтобы показать им документы. Через год Чинуран Нуранкарони организовал экспедицию в Пхиджер, дабы зафиксировать находку. Когда стена опала, все присутствующие пришли в изумление. В тайнике хранились 642 древних тибетских манускрипта, каждый по 500-600 страниц. Рукописи взялись переводить. Из 320 тысяч страниц в рукописях 150 были иллюминированы. Открытие рукописей и их содержание описывается в книге «Тайные сокровища Гималаев. Тибетские манускрипты, картины и скульптуры Долпа» Эми Геллер, которая 10 лет изучала их. Эта роскошная книга дает понять, насколько великолепны эти многочисленные рукописные иллюминированные страницы. Имея в виду красоту и сложность исполнения, легко сравнить их с манускриптами европейской традиции. Однако в этих документах не христианские церковные изображения, но целый сон буддийских божеств и символов, выполненный яркими красками. Там содержатся сотни изображений Будды Шакьямуни, овалокитэшвары, тары, аштамангалы, а также разнообразных демонов — дакини, Монахов, фермеров, лучников, слонов, лошадей — словом, бесчисленный ряд персонажей. Радиоуглеродный анализ деревянных колонн в храме относит их к концу XI — началу XII века. Сами же документы датируются концом XI — началом XVI века. Вооруженный такими знаниями, я очень хотел осмотреть Гомпу более внимательно, чем с Аллаздером три года назад. Цеванг проводила нас до входа в храм, и оказалось, что один из трёх стариков, с которыми мы говорили ранее, сам Лама Тензин Гьялцен. Это был подтянутый мужчина со смуглым лицом. Волосы его совсем не поседели, и он носил их забранными в хвост, а также щеголял золотым верхним резцом. Одет он был практично, в красные мешковатые штаны и желтую футболку. Лама был очень дружелюбен и сердечно нас приветствовал. Циванг переводила для нас. Лама охотно согласился показать нам интерьер гомпы. На сей раз внутри горел свет, и я увидел, наконец, прелестное позолоченное изображение Майтреи. Так отозвался Снеллгрув о глиняной статуе высотой 130 см. Майтрея сидел на постаменте лотосе высотой 21 см и переливался на свету. За спиной у статуи в высоких меня, шкафах Хранились сотни рукописей, и статуя и библиотека ныне хранились за решеткой, в которой справа была калитка, открывавшая доступ к книгам. Тензин достал одну из книг в хрупком переплете, показал ее нам и прочел оттуда отрывок в традиционной напевной манере. Не успели мы вернуться в лагерь выпить чаю, как я увидел, что мимо идет мой приятель Ринзин. «Эгей, Ринзин!» — позвал я его. «Заходи, чайку попьем. Севан Кринзин Че Корчанг был тот самый молодой учитель, который три года назад радушно встретил нас в Ку и показал свою школу. Некоторое время он провел в Катманду, и мы с ним поддерживали связь. Теперь, оказывается, он работал в школе в Пхиджире. Мы славно поболтали, однако он торопился повидать мать и вскоре откланялся. 17 октября. От Пхиджира, 3846 метров, до лагеря на озере под перевалом на высоте 5080 метров, мимо сыроварни на высоте 4200 метров. На следующее утро, когда мы сворачивали лагерь, к нам подошла поговорить Ташипхути, Пхути, дочь ламы Тензина Гьялцина, трудившаяся в Пхиджире медсестрой. Она только что приняла роды и вернулась в деревню. Сегодняшний переход мы начали, двигаясь вдоль Ямчхокхалы, Вверх по течению и вскоре дошли до здания начальной школы Шри Мук -Парон химал Там как раз и работал теперь Рензин, и он помахал нам вслед. Школьники в синей форме гуляли на воздухе, с площадки доносились одинаковые во всем мире звуки детских игр. Школу здесь открыли в 1971 году, а в 2005 году ей оказали щедрую помощь семьи Прицкер и Ранкорони. Одновременно они спонсировали изучение манускриптов из Насара и строительство клиники Кумбхеншокцоменханг. Через полчаса мы прошли под арочным чертеном и покинули Пхиджер. Этим утром на тропе было оживленное движение. Мимо нас проходили группы местных жителей с лошадьми и всякий раз говорили нам Таши дилек Стояло время сбора урожая. Мы видели мужчину, который тащил на спине сноп сена, закрепив его лямкой на лбу. Через час или около того мы заметили, что по тропе в нашем направлении несется облако пыли. Вскоре стало ясно, что вниз на нас летит стадо коз. Их там было не менее двухсот. Не добежав до нас каких-нибудь 20 метров, они резко свернули влево и, подняв еще больше пыли, будто лемминги, одна за другой перепрыгнули через низкий забор на недавно убранное поле. Мимо нас, в сторону Пхиджера, проскакала на лошади потрясающе красивая местная уроженка. Она улыбнулась нам и на идеальном английском спросила, «Вы к моему брату на сыроварню идете?» Мы пообещали, что заглянем на сыроварню, предполагая, что найдем там какую-нибудь древнюю хибару. Однако вскоре ферма ячьих молочных продуктов «Мукпарон Химал» предстало перед нами во всем великолепии. Это было ладное, недавно построенное здание из камня с деревянными балками, ярко-красной металлической крышей и двумя верандами. Находилось оно в поселении под названием Пхаланг на высоте 4200 метров, на 500 метров выше Пхиджера. Ферму построили в 2016 году при финансовой поддержке Прицкеров и Ранкароне. Из с 2017 года здесь делают ячий сыр, или, правильнее сказать, начий сыр. Нас встретил молодой человек по имени Еше Гурунг, хозяин фермы. Сыроварению он учился в Швейцарии. Он попросил нас надеть фартуки, сапоги и маски, прежде чем входить в здание. Еше провел нам экскурсию и при входе объяснил, что молоко поставляют местные фермеры даже в плохой сезон до 200 литров в день. Молоко тестируют, потом нагревают и добавляют культуры. Сыр наливают в формы, снабженные специальным трафаретом, который выводит по ободку надпись «Верхняя долпа». После головки сыра натирают солью и оставляют вызревать по меньшей мере на 3 месяца. Большую часть продукции заранее выкупают филиалы эксклюзивных отелей и ресторанов в Катманду. Сыр везут в столицу сначала 4 дня на мулах, а потом 3 дня на грузовике. Не могу подобрать другого слова, кроме сюрреалистично, иначе не описать того, что традиционное ремесло практикуют на современном оборудовании в столь отдаленном уголке мира. Конечно, обед узнают по кушанию. Мы купили полголовки желтого сыра и разделили ее на три части. Всю следующую неделю мы с Джорджем и Питером носили с собой в рюкзаках по большой порции сыра, от которой периодически откусывали на ходу или в лагере. Сыр оказался вкуснейший, твердый, сливочный, слегка солоноватый. Я решил, что теперь это мой самый любимый сорт. Тропинка неумолимо шла в гору. По обе стороны ее обступали горы, а впереди все яснее и яснее маячил ненгла. Красная крыша сыроварни, оставшаяся позади, становилась все меньше. Пхиджер затерялся невероятно далеко внизу. Протискиваясь меж двух массивных скал, тропинка выводила в широкую долину. Наконец, один из наших носильщиков принес нам флягу с горячим лимонным соком. С таким подкреплением мы преодолели последний километр до лагеря. Перед нами на берегу Озерца стояли несколько хижин. С западной стороны Нангалек маячил безымянный остроконечный пик высотой 5770 метров. От самого пхиджера за нами увязался безумно дружелюбный пес. Теперь он радостно расположился в лагере и получал объедки. За день мы поднялись на 1230 метров и преодолели расстояние в 7,5 километров. Теперь нам это было нипочём. Мы акклиматизировались, да к тому же запаслись сыром.